Разразившийся революционный ураган все перевернул в нашей семье. Действительный статский советник В.В. Успенский, на короткое время оставшись без службы, какие уж теперь уделы, поступил вскоре на работу в Петроградскую городскую думу к Михаилу Ивановичу Калинину, а затем, переселившись в Москву, стал одним из основателей и руководящих работников высшего или главного, не помню, которое название было самым ранним геодезического управления. Мы, мама, бабушка, брат, Вовочка и я, перебрались из голодающего Питера в хлебное и дорогое нам Щукино. из забавы оно вдруг превратилось для нас в единственный источник средств существования. Применяя навыки, полученные, так сказать, в детских барских играх, мы стали всерьез и умело пахать землю, косить луга. Пекли хлебы, доили коров, стригли овец. Где нам было думать о процессе? Нам было не то, что ясно, что он приказал долго жить. Нет, просто мы и о нем забыли. Но вот он-то нас не забыл. И в один прекрасный день внезапно напомнил о себе. Не буду стараться вспомнить, когда именно это произошло. Не вспомню. Мы работали у себя дома, как каждый день. Была ранние осени, мы домолачивали житишко. Или овсишка? Скобари тех времен вообще никогда не молотили, а только домолачивали. Скажешь «молочу» — получается много, скажешь «домолачиваю» — и уходит, что так, да, кое-какие последочки. Внезапно? На гумне, как весь снег в античных трагедиях, появился в проеме огромных прадедовских ворот без створок Кости Селюгин, секретарь народного судьи Янисона, и вручил нам собственной его же Костиной рукой начертанную повестку. Повестка была на имя гражданок Надежды Костюриной и Натальи Успенской. Они вызывались в суд для слушания дела по иску к ним со стороны таких-то и таких-то шестерых истцов на общую сумму, скажем, в 19 906 или в 21 080 рублей 00 копеек. Откровенно признаюсь, что мы с братом, хоть и был нам с ним всего мне 19, а ему 17, поглядели друг на друга и захохотали. Кости Селюгин уже ушел, у него повесток было много. Смеяться нам было над чем. В самом деле, в 1902 году, когда почти одновременно родились и процесс, и мой брат Всеволод, 20 тысяч рублей были величина, сила. Как хочешь, прикинь. Приличная лошадь стоила тогда рублей 40? На 20 тысяч можно было приобрести табун в 500 скакунов. Ну, не скакунов, а средних крестьянских коней. За 20 тысяч можно было купить в Петербурге довольно приличный дом. Не шестиэтажную громаду, конечно, но хорошенький доходный домик где-нибудь на Выборгской или 16-й линии Васильевского острова. Очень много рабочих получали по 20 рублей в месяц. Им надлежало бы гнуть спины тысячу месяцев, чтобы отработать подобную кучу денег, а ведь тысяча месяцев — это восемьдесят с лишним лет. Можно было бы вложить такие средства в скромную табачную лавочку или превратить в пай в приличные аптеки и жить припивающий всю оставшуюся жизнь. Так было в 1902 году. А теперь в 1919 когда брату Вовочке и процессу минул уже семнадцать лет, на двадцать тысяч рублей керенками... Они долгое время ходили у нас с купюрами по 20 и по 40 рублей и после октября. То есть, иначе говоря, за толстую кучу неразрезанных листов этих самых зеленовато-красноватых и рыжевато-коричневых квадратиков, с которых сконфуженно глядел на их обладателя ощипанный какой-то керенский орел, больше напоминающий нынешних цыплят-бройлеров, теперь... На 20 тысяч рублей можно было в погосте купить, ну, в самом счастливом случае, пару ягнят, летошников или подсвинка на вырост. Судиться на такую сумму, может быть, и нашлись бы желающие, нам, во всяком случае, это не улыбалось. — Стоит нервы тратить, если взял, свез в воскресенье в тот же погост куль ржи девять пудов, и иск погасишь, и еще для дела чего надо приобретешь. Домой мы с сенсационной вестью не побежали, а продолжали тихонько работать на гумне, рассуждая, что идти на суд нам как-то и неуместно, да и не очень-то хочется. Дело заключалось в том, что протекшие годы и революции резко переменили, так сказать, соотношение сил в нашей Михайловской волости. Если 17 лет назад существовал, с одной стороны, впавший в невменяемое состояние помещик, а с другой пятерка или полудюжина крепких мужичков, считавших, что это им Бог послал такую добычу и что грешно Божьим даром не воспользоваться, то теперь в щуки не жили Мы с братом, а в погости и окрестных деревнях дети и внуки тех мужичков или Михайлова-погостских обывателей, их сыновья и дочери. И за частью этих дочерей и внучек мы теперь ухаживали на гулянках, а с другой частью сыновей и внуков могли приятельствовать. И было бы крайне неудобно вдруг на судебном заседании в Дяпе куда очень возможно набьется много народа выводить в порядке судебного следствия на чистую воду и самого покойного деда, да и отцов или матерей наших нынешних знакомых и приятелей.